Грибоедов шпорил коня. Конь похрапывал, поднимаясь на отвесную гору. Война не пахла кровью. Она пахла хлебом. Он втягивал в ноздри ее плотный запах. От чего здесь пахнет хлебом?» — спросил вдруг доктор. Он трясся на лошади, как мешок с мукой. Мальцев, стараясь прирасти к седлу и прыгая в нем, взглянул на доктора иронически. «Это пахнет кровью», — сказал он значительно. Нет, верно, что хлебом, ваше благородие, сказал линейный казак. Извольте поглядеть. Ямы. Действительно, откосы при дороге были изрыты большими рытвинами. Это след ядер? Спросил важно Мальцев. Нет, зачем ядер? Сюда еще ядра не долетали. Это стоянка была, это печь такая. Копачи на стоянке роют ямы, вот и свод, и пот. В другой ямке набьют колушков, смажут клейстером вот квашня, и хлеб пекут, еще квасу заведут. И этот теплый хлебный запах, державшийся в теплой накаленной земле, было первое, чем встретила Грибоедова война. Он чувствовал потребность заботиться о докторе, не умевшем ездить на коне. И даже о Мальце, который думал, что это первое дело, и едва ли не воображал, что воюет. Проект у Паскевича пройдет, он вернется и женится на Нине. Или проект не пройдет, он вернется и будет жить с Ниной-отшельником, Еремитом в Ценандалах. Это имение Нины. Там тонкий синеватый воздух, трава, виноградники... Из балкона видно, как бежит алазань прохладная, а здесь горы и жара, а в Персию он не поедет и не хочет о ней думать. Вещи ушли в Астрахань, дурак финик услал, верительных грамот нет пока, император где-то на Дунае. — Мы бани, ваше благородие, в яме складываем, — говорил старший казак доктору, — камелек из камня, бурьян запалим или кизик. Сверху палатку и снизу дерном покроем. На палатку ведра три воды вылить, чтоб парни выходил. И очень хорошая, легкая бань бывает. Они взобрались на самую крутизну, без обдала. И тут их встретила ночь. И гроза с черными тучами, фиолетовыми молниями, громом и ливнем. Они вымокли до костей. Доктор разделся догола, сложил платье и лег на него животом, охраняя от грозы. Казаки не смеялись, но Мальцов багровел от стыда за его поведение. Гумром подъехали в семь часов дня. В гумрах уже было тревожно. Сообщение с главным отрядом было прервано. Появлялись пыльные, какие-то закопченные, дымные верховые. Передавали, что граф оставил карский пошалык. И с тылу его теснят турецкие партизаны Что была стычка у черноморского полка в горах Зар по чаем, и исход неизвестен? Мальцев спросил у Грибоедова краснее Неужели поражение? Не думаю, — ответил Грибоедов спокойно Так всегда Здесь, в Гумрах, война уже не пахла хлебом Гумры, большое селение, было еще разорено Персидской войной В пустыне бесстыдно торчали печи и трубы, как внутренности несуществующих жилищ. Кошки худые от голода бегали по пилищу. Одичалые ротные свиньи, которых защитил Коран, их не резали персияне, поднимали кверху черные рылы среди развалин. Небольшой дом был русской квартирой, другой небольшой дом карантин. В Гумрах он получил записку от Паскевича «Иду под Ахалкалаки», «В гумрах комендант даст вам безопасный конвой при одном орудии. Жду!» Война и спешка удивительно способствовали краткости и даже красоте слога «Иду под ахалкалаки». Переночевали в гумрах. Видели, как бегают карантинные стражи в длинных балахонах с курильнями, похожими на кадила, и утром выехали. Под гумрами сразу наткнулись на отряд Две роты Козловского полка, две карбинерского и сто человек выздоровевших шли к главному корпусу и не знали, где он. Грибоедов скомандовал им смирно и взял их под команду. Он ехал с двенадцатью казаками, да еще двенадцатью гумлинскими кавалеристами. За ними шла пушка, а за пушкой его войско. У него уже было свое войско. Сзади трясся обоз арба с припасами и в ней сидел статский человек Сашка. На каждом шагу на них могли напасть и уничтожить, и каждый шаг коня был легкий, отчетливый. 25 июня они пробрались в главную квартиру в Ахалкалаке, графа Паскевича. От этого человека зависели две компании с персиянами и с турками, и стало быть участь России в Азии и больше. Учись новой императорской России, учись Николая. От него зависела жизнь и смерть всех русских армий, жизнь и медленная смерть разжалованных за декабрь людей, о которых он писал донесение императору. От него зависела жизнь Кавказа, его устройство, от него зависел проект Грибоедова. У Ермолова никогда не было такой власти. Присмотримся к этому человеку. Он был из тех людей, которые появляются на свет раньше своих предков. Он был выскочком, и знатность его была нова. Предок его, Цалый или Чалый Пасько, выехал с домишком и животом еще при царе Горохе из Польши. Этот генеалогический предок появился на свет, когда молодой Паскевич был сделан пажом, а раньше его не было. Раньше отец Иван Федоровича Паскевича был мещанин полтавский, и именно он, а не чалой Пасько, обладал смелостью и денежным капиталом, который передал сыну полководцу. Мещанин Федор Паскевич товарищи взял при Екатерине поставку соли из Крымских озер и через сильного человека добился от казны многомиллионных задатков в ограждении от падежа валов. Волы остались живы, а соль была недоставлена. И мещанину Федору Паскевичу сотоварищи угрожали взыскание и, стал быть, либо нищета, либо посылка на каторгу, тут он и вознес. В Петербурге он выказал такое ласкательство, такое придворное проникновение и быстроту денежного действия, что и ему, и товарищам его простили, и недоставленную соль, и миллионы, и вся Полтава праздновала победу Паскевича, потому что это был подлинно полтавский бой. Почти все обыватели Полтавы участвовали в соляной поставке. И в скором времени у старого украинского мещанина появился предок, целый пасько старый польский шляхтич и Федор Паскевич через посредство все того же наружного оказательства и придворных проникновений поместил своих сыновей в паровский корпус. Мальчиком Иван Федорович служил камерпажом при Екатерине. Он стал придворным офицером. Как новый человек с простым чутьем, он понял, что высший секрет придворных успехов вовсе не в тонкости и лести, а в грубости. Она называлась прямотою и откровенностью, и такой человек становился нужным двору, всегда втайне неуверенному в том, что творится за окном, и легковерному. Под командой Паскевича служил великий князь Николай, и Паскевич выговаривал ему, покрывая его вины перед Александром, подозрительным, придирчивым и нетерпевшим брата. Так он умел отличиться и приобрести заслуги заранее. Он сопровождал великого князя Мишеля в путешествии и кричал на него. Он был человек отличной военной удачи, с грубым голосом и поверительными короткими жестами. Он был вовсе не бездарен, как военный человек. В нем была та личная наблюдательность, та военная память, которая нужна полководцу. В молодости, в 1812 году, он взобрался первым на стену крепости и был ранен. Когда французы стреляли в лоб, он подумал, как было бы хорошо, если бы сзади и с боков палила в них русская артиллерия. Эту память ему пригодилась. Он стал выдвигать на первое место артиллерию. Он был и не глуп по-своему. Он понимал, как люди смотрят на него, и знал императора лучше, чем сам император. И он знал, что такое деньги, умел их употреблять с выгодой. И вот все знали о нем. Он выскочка, бездаренный, дурак. Дураком его трактовали ближайшие люди уже через день по отъезде от него. В Петровское время умный князь Куракин сказал бы о нем, «Превеликий нежелатель добра никому». «В Елизавете на время, — о нем сказал бы Бестужев Рюмин человек припадочный, случайный и скоропостижный, а Суворов скрипил бы петушиным криком «человек предательный, человек недальний». Ермолов же звал его Ванькой и графом Ерихонским, никто не принимал его всерьез. Только у купцов висели его портреты. Купцы его любили за то, что он был на портрете кудрявый, толстый и моложавый. Есть люди, достигающие высоких степеней, или имеющие их, которых называют за глаза Ванькой. Так великого князя Михаила звали Рыжим Мишкой, когда им было сорок лет. Ведь при всей великой ненависти Паскевич ни за что не мог бы назвать Ермолова всенародно униженного Алешкой, а его походе так звали. И он знал об этом. И сколько бы он побед не одержал. Он знал, что скажут, какая удача, что за удачливый человек. А у Ермолова не было ни одной победы. И он был великий полководец. И Паскевич знал еще больше. Знал, что они правы. Самая наружность лишила его места среди великих полководцев. Небольшой розовый колбаской нос, заботливо отпущенные лихие усы и баки, и выпуклые глаза — Он был из посредственного теста, ему не хватало лишних черт, которые создают героев. Как человек новой знатности и придворной, он говорил почти всегда по-французски. Русская речь его была триста и похожа на ругань. С ужасом иногда он чувствовал, что действительно удачлив, что в его славу полководца замешался все тот же целый паско, которого никогда не бывало. Елиза довершила дело. Она была московская барыня и понимала его совершенно. щурил на него глаза и цедила сквозь зубы. «Вам следовал бы, друг мой, поменьше спать после обеда». И вот когда он уяснил себе, как понимает его Елиза, он стал бояться ее, как огня, и стал тем, чем был, превеликим нежелателем добра никому. Он был занят недоверием к окружающим. Он все высматривал, не смеются ли над ним. Был нерешительным. Колебался во всех военных планах, и жесты его были короче и повелительнее, чем надо бы, и крики на подчиненных грубее, чем у человека власти. Он растерял свои военные познания, свою военную память на этой недоверчивости, и боялся неудачи, когда у него случались только удачи. Он забыл, что сам восставал против излишней военной выправки и недоверчиво косился на строй, требуя выправки, потому что придирчивость — грозное свойство и заставляет забывать о человеке, который придирается. Он прогнал из армии всех ермоловских насмешников и заменил их разноплеменными хищниками. Влиятельные лица, окружавшие его, были Корнет Абрамович, поляк, еврей или татарин заведовавший его конюшнями. Старый доктор-итальянец Мартиненго, шарлатан с поддельным аттестатом. Испанский полковник Аспехо, которого неизвестно почему прозвали Якимом михайловичем Ивано Карганов, замешанный в делах фальшивых княжеских документах, армянин, которого звали Ванькой и Каином. Как же он тогда побеждал? Может быть, именно от того, что он был Плохой стратег. Он так колебался. Он был до того нерешителен и вдруг отчаянно смел, так часто менял план одного и того же движения, что путал все неприятельские планы. Карл Австрийский писал по окончании кампании Паскевичу, что он с редким умением путал стратегические принципы. Ну, умения большого, может быть, здесь и не было, Нерешительность и внезапность были подлинные, но они пригодились и привели к удаче. За побеждала необходимость. У него было много денег и мало войска. Война была объявлена сразу же. Без отдыха, вслед за персидской компанией, и нельзя было подготовить обозы в достаточном количестве. И вот вместо тяжеловесных магазинов брали у жителей легкие орбы, которые были способны передвигаться по каким угодно крутизнам. Население кавказское ждало случая, чтобы восстать. Тыл был не обеспечен, и поэтому в первый раз в русском военном деле главными были не пули, а деньги, за исключением курдов. У которых просто брали за всякую реквизицию, платили. И в первый раз, потому что было мало войск, и много денег и артиллерии родилась колонна, и была оставлена коре в действиях против турецкой кавалерии миних во время императрицы Анны строил войска сплошным прямоугольником. Кавалерия в центре коре из фриза, артиллерия по углам, пехота штыками во все стороны. Так было легко защищаться и трудно нападать. Румянцев убрал по этому лошадей из фриза и разбил армию на несколько коре При ларге было пять коре и, главное, на главной линии при кагуле пять коре в одну линию с кавалерией в интервалах. Суворов нашел, что такой строй не способен маневрировать. При Рымнике было шесть каре, по два батальона в каждом с кавалерией на третьей линии. В своих беседах с солдатами Кутузов писал, «Каре против мусульман ни одной колонны, но при перевесе врага каре должны соединяться в колонны». Такой порядок был гибче, но все в нем зависело от храбрости пехоты. Артиллерия, разбросанная по углам – Теряло три четверти своего огня. Паскевич не доверял храбрости пехоты. Он полагался на деньги и на ядра. Поэтому он разделил войска на колонны по трем линиям. В первых двух пехотные колонны с артиллерией в центре. В третьей кавалерия тоже с артиллерией в центре. Турецкие бешеные атаки встречали глубокие колонны. Пока они врубались в них, артиллерия без помехи их решетила. Это не было планом. Это было необходимостью, а необходимость эту понял не Паскевич. Ее понял человек, о котором Паскевич просто-напросто молчал, полковник Иван Григорьевич Бурцов из стаи славный. Случайность и необходимость рождали новую войну. Дурные качества полководца делали Паскевича полководцем нового типа, Бурцов был его главным артиллеристом и, будучи начальником траншей, взял Карс. Ему помогал солдат Михаил Пущин, военный инженер. Миклашевский командовал прикрытием, победу довершил полковник Лемон. Коновницын был квартирмейстером, Обер квартирмейстером всего Кавказского корпуса был Вольховский. Всю корреспонденцию безграмотного графа вел сотник сухоруков. Все были сильны. Паскевич был полководец, которым руководили политические преступники. Большим его военным качеством было то, что он умел ими пользоваться. Выбросив ермоловских людей на улицу, окружив себя международным обществом хищников, он пользовался политическими преступниками. Его любимец испанец Эспехо, потребовал за исправление дороги на Карс через мокрую гору сто тысяч рублей. Паскевич не доверял ни солдатам, ни полковникам, ни даже Елизе. Он боялся всех и всего. Он послал солдата Пущина проверить полковника Эспехо. Солдат Пущин нашел в три дня другую дорогу. За это Паскевич ругал его полковнику Эспехо и обещался отдать под суд. Доверяя им военные дела, он доносил на них в Санкт-Петербург. Журнал де деба который Сипягин послал графу, был прав. В удачи повинны были люди декабря. Так побеждал граф Ириванский. Белая высокая палатка возвышалась над серыми, как бык, над барантой стадом овец. «Покровитель мой, бесценный покровитель мой!» — сказал Грибоедов и опустил голову. «Ну-ну!» — поцеловал его в лоб маленький Паскевич. Здоровье как, Елиза!» Он насадил его. В палатке было просторно и чисто. На столе лежали бумаги. Грибоедов достал пакеты от Заверейского, от Сипягина. Паскевич на сорвал печать и стал бросать бумаги на стол. Потом отодвинул их, не читая. «Как ехали!» «По вашей милости, благодетель мой, превосходно!» «А по дороге привел к вам войско?» Паскевич поднял брови. «Отряд заблудился, и я взял его под команду и привел». А -а -а", сказал Паскевич, и через минуту улыбнулся. Он был рассеян и недоволен. «В Петербурге что?» «Только о вас, графы, говорят». Паскевич перестал дергать ногой. «Государь так вас любит!» Вспомнил, как вы в Вильне с его величеством на брюхах лежали, над картами и ругались. Паскевич улыбнулся по-настоящему. Лицо его стало почти красивым. «Ну-ну!» — сказал он тонким голосом. «Что ж, помнит еще?» «Все полно вами. Аллилуйю поют!» Паскевич перестал улыбаться. «Все в друзья полезли, даже Бенкендорф!» «Ага!» — усмехнулся Паскевич. — Как вы воюете, Иван Федорович? Пушкин бесится, хочет ехать к вам. — Ну, что ж, пусть едет, — сказал Паскевич. — Да, — размялся он, — воюем. Людей нет, начальники избалованы, все начинают снова. Ну да, авось либо, ну а вы, министр, вашей милостью граф. — Погуляли? — Грибоедов почти не улыбнулся, и Паскевич вдруг захлопотал. Грибоедов был похож на Елизу. «Да, теперь вам в Персию ехать надо, дело трудное. Да уж гажей быть не может». «Да», — сказал Паскевич поспешно, перебивая, словно наступая кому-то на ногу. «Так вот, изволите видеть, попрошу мне именно обо всем и доносить. В Петербурге дело мало разумеют. На сетует несколько на медленность действий». Паскевич погровел. А вот бы ему ко мне на помощь идти. Медленность. Тут полки повернуться не умеют. Много он в тактике, разумеется, свинья. Я покорно прошу доносить мне первому, а их извещение сообщать». Он постукивал о стол красным кулачком. «Касательно же Персии, деньги нужны мне. Я ведь не бог, без денег воевать не умею. Нужно вам ехать». Я полагал бы, граф, что здесь, в Тифлисе сидячи я с них более денег смогу получить. А как туда прибуду, дело уж будет другое. Они торопиться перестанут, и я вдруг окажусь у них заложником». Воскевич подумал и вдруг погрозил ему пальцем. «Ну да», — улыбнулся он покровительственно, — «оставьте, на месте виднее. Вторая статья. Истребите вы мерзавцев этих там». Дезертеров на всю Европу срам. При Ганже весь их правый фланг дезертеры были. Вывести их надобно и перепороть без пощады. Населерод, главным почитает, чтобы отряд Панкратьева из Урмии и Хоя освободить по уплате и к вашей армии присоединить. ставьте вы насальроды. Я эту войну веду, а не насальроды. Пусть Панкратив в хое и сидит, не нужно мне его отряда. У него солдаты избылывались, чуть не те же дезерцоры. Он мне всю армию запоршит. Он постучал пальцем по столу. Он смотрел рассеянно на Грибоедова и на пакет с газетами. Вошел адъютант, розово-смуглый, с черными усиками, Абрамович. — Ну, тут без церемоний, — сказал Паскевич, еще сердитый, и только через секунду улыбнулся неохотно. Погуляйте. Палатку разбили уже? Ну-ну, мы еще поговорим. Гуляйте осторожнее, сюда долетают пули. Вот она, власть, в этом рыжем маленьком толстяке. Вот эти сосиски пальцев и колбаски Бакинов, ставшие уже не смешными. Вот он держит судьбу России в своих коротких пальцах. Как-то просто, как-то страшно, как-то упоительно.